Слава 95. Прощай, шарашка. Как ни был нержа нахвачен заботами этапа, в нем вспыхнуло и обострилось настроение оттянуть на прощание майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим двадцати оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину и мы велели войти. Шикин сидел за столом угрюмый, темный. Что-то дрогнуло в нем со вчерашнего дня. Одной ногой он провел над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать. Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке. Самое большее и самое безопасное для себя, что мог сделать Шикин, это помотать Доронина по карцерам Сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадет в режимную бригаду и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять. Сейчас с утра он не вызвал Доронина на допрос, потому что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых. Он не ошибся. Вошел Нержин. Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого, неприязненного зэка с его неуклонно твердой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего. У Нержина был природный дар, не задумываясь сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством. То, что на языке Заков называется «культурно оттягивать». Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, которому, однако Нельзя было придраться, был тоном разговора старшего с младшим. «Гражданин майор», — заговорил он с порога, — «я пришел получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основание полагать, что шесть недель достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой». «Книгу?» — поразился Шикин, потому что так быстро не нашелся ничего умней. «Какую книгу?» «В равной мере», — сыпал Нержин, — «я полагаю, что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина». «Есенина!» — будто только сейчас, вспоминая и потрясенный этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Сидеющий ежик его головы выражал негодование и отвращение. «Да как у вас язык поворачивается, спрашивать Есенина!» «А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе. Этого мало!» Кроме того, он издан в 1940 году, то есть не попадает в запретный период 1917-1938. Шикин нахмурился. — отход вы взяли такой период? Нержин отвечал так уплотненно, будто заранее выучил все ответы наизусть. — Мне очень любезно дал разъяснение один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран толковый словарь «Даля» на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьезнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо враги народа еще тогда не орудовали. И вот такая неприятность. Есенин издан в 1940-м. Шикин солидно помолчал. «Пусть так. Но вы, — внушительно спросил он, — вы читали эту книгу? Вы всю ее читали? Вы можете письменно это подтвердить? Отобрать от меня подписку по статье 95 УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю, я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью, и обратно держать лишь те книги, которые я читаю». Шекин развел руками тем хуже для вас». Он хотел выдержать многозначительную паузу, но нержант заметал ее словами. «Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка, верните мне незаконно отобранную книгу». Подергиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку. Вставая же, он становился меньше. Очень короткими выдавались и ноги его, и руки. Темнолицей он приблизился к шкафу, отпер и вынул малоформатный томик Есенина, осыпанный кленовыми листьями по суперобложке. Несколько мест у него было заложено. По-прежнему, не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своем кресле и стал, не торопясь, просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, оперся руками о колени и неотступно тяжелым взглядом следил за Шикиным. — Ну вот, пожалуйста, — вздохнул майор и прочел бесчувственно, меся как тесто, стихотворную ткань. неживые живые чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони о хозяине старом тужить». «Это о каком хозяине? Это чьи ладони?» Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперу полномоченного. Есенин был классово ограничен и многого допонимал Поджатыми губами выразил он соболезнования. Как Пушкин, как Гоголь. Что-то послышалось в голосе Нержин, отчего Шикин опасливо на него взглянул. Ведь просто возьмет и кинется на майора. Ему сейчас нечего терять. На всякий случай Шикин встал и приоткрыл дверь. «А это, как понять?» — прочел Шикин, вернувшись в кресло. «Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. И дальше тут. На что это намекается?» Вытянутое горло арестанта вздрогнуло. «Очень просто», — ответил он, — «не пытаться примерять белую розу истины с черной жабой злодейства». Черной жабой сидел перед ним короткорукий, большеголовый, чернолицый кум. «Однако, гражданин майор», — Нержин говорил быстрыми, налезающими друг на друга словами, — «я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждет конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлете запрос в Глафлит. Посылали вы?» шикин плечами и захлопнул желтую книжечку. — Я не обязан перед вами отчитываться. Книги я вам не верну, и все равно вам ее не дадут вывести. Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней. — Так и все утерянное к тебе вернется. Слова безо всякого усилия выстреливали из его губ. — Гражданин майор, я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с Министерства госбезопасности Безнадежно отобранные у меня польские злотые И хоть двадцать раз усчитанные в копейки Все-таки через Верховный Совет их получил Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки Надо мной смеялись, но я их добился И еще множество примеров Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам Я умирать буду на Колыме и оттуда вырву ее у вас Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета Министров Отдайте по-хорошему И перед этим обреченным, бесправным посылаемым на медленную смерть зэкам, майор госбезопасности не устоял. Он действительно запрашивал главлит. И оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формально. Верный нюх подсказывал Шикину, что это оплошность, что книгу непременно надо запретить, но следовало и поберечь свое имя от нареканий этого неутомимого склочника. «Хорошо», — уступил майор. Я вам ее возвращаю. Но увести ее мы вам не дадим. С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый желтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда все рушилось. На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них, но так, чтобы не донеслось до начальства, ораторствовал Сиромаха. — Что делают? — Таких ребят на этап посылают. За что? А Руську Доронина? Какой же гад его заложил, а? Нержин спешил в акустическую и думал, как побыстрее, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось, этапируемых уже не пускать вольно ходить по шарашке. Лишь многочисленности этапа, да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе, Обязан был нержен своей последней короткой свободой. Он распахнул дверь акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними Симочку снова в некрасивом полосатом платьице и с серым козьим платком на плечах. Она не увидела, но почувствовала Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа. Он не думал, не взвешивал. Он вступил в закоулок между железными дверцами и шепотом сказал. «Серафима Витальевна, после вчерашнего безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его сжечь? Вы не возьмете?» Она уже знала об его отъезде. Она подняла печальные, не спавшие глаза и сказала. «Дайте». Кто-то входил. Нержин метнулся дальше, прошел к своему столу и встретил майора Ройтмана. Лицо Ройтмана было растерянно С неловкой улыбкой он сказал, — Глеб Пикенч, как это досадно. Ведь меня не предупредили, я понятия не имел. Сегодня же ничего поправить нельзя. Нержин поднял холодно сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним. — Адам Вениаминович, ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лаборатории не делаются и стал разгружать ящики стола. На лице Ройтмана выразилась боль. — на поверьте, Глеб Фикенч, а я не знал, меня не спросили бы, не предупредили. Он говорил это вслух при всей лаборатории. Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина. С ним и в самом деле не посоветовались. — Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальне? — беззаботно спрашивал Нержин. Ройтман, не ответив, медленно вышел из комнаты. — Принимайте, Серафим Витальевна! — объявил Нержин и стал носить к ее столу папки, подшивки, таблицы. И в одну папку уже вложил свое сокровище, свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух советчик подтолкнул Нержина не делать этого. Если даже теплы ее протянутые руки, надолго ли хватит девичьей верности? Он переложил блокноты в карман. — А папки носил симочки. Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались летописи в монастырях. И сажа лубянских труб, сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг падала на зэков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше. Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано. Если будет цела голова, неужели он не повторит? Нержин тряхнул спичками, выбежал. И через десять минут вернулся бледный, безразличный. Тем временем в лабораторию пришел Прянчиков. — Да как это можно? — разорял сон Мы одеревенели. Мы даже не возмущаемся. Отправлять на этап. Отправлять можно багаж. Но кто дал право отправлять людей? Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зачистских сердцах. Взбудораженные этапом... Все зэки лаборатории не работали. Этап — всегда миг напоминания, миг «все там будем». Этап заставляет каждого, даже не тронутого им зэка, подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛАГа. Даже ни в чем не провинившегося зака годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он все забыл и от всего отстал. Только у двадцатипятилетников не бывало конца срока, за что опер часть и любила брать их на шарашки. Зэки в вольных телоположениях окружили нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчеркивая приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философически. Как на похоронах вспоминают все хорошее, что сделал покойник, Так сейчас они в похвалу Нержину вспоминали, каким любителем качать права он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и Министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки ему лично. По тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо другим всем. Хотя арестант, по идее, и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело. Зэки-шарашки в то время еще не наелись, и борьба за пять граммов муки воспринималась острее, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина. Был снят с работы кальсонный капитан, помощник начальника спецтюрьмы поход хозчасти, и из-под болточной муки... На все население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением. Напротив, сам Нержин плохо слушал эти эпитафии. Для него наступил миг действия. Теперь уже худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, Сдав помощнику Ройтмана все секретное, уничтожив огнем и разрывом все личное, сложив в несколько стоп все библиотечное, он теперь догребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся желтый стул, кому немецкий стол с падающими шторками, кому чернильница, кому рулон цветной и мраморной бумаги от фирмы лоренс Умерший с веселой улыбкой сам раздавал свое наследство. А наследники несли ему кто подвиг кто по три пачки папирос. Таково было шарашечное установление. На этом свете папирос было изобилие. На том папиросы были дороже хлеба. Из совсекретной группы пришел Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли. Соображая над книгами, Нержин сказал ему, «Если б ты любил Есенина, я б тебе его сейчас подарил». «Неужели отбил?» Но он недостаточно близок к пролетариату. — У тебя помазка нет, — достал Рубин из кармана роскошный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой. — А я все равно дал обед не бриться до дня оправдания. Так возьми его. Рубин никогда не говорил «день освобождения», ибо таковой мог означать естественный конец срока. Всегда говорил «день оправдания», которого он должен же был добиться. — — Спасибо, мужик, но ты так ошарашился, что забыл лагерные порядки. Кто же в лагере даст мне бриться самому? Ты мне книги сдать не поможешь? И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись. — Ну как твой подопечный? — тихо спросил Глеб. — Говорят, ночью арестовали. Главных двух. — А почему двух? — Подозреваемых. История требует жертв. Может быть, тот не попался? Думаю, что схватили. К обеду обещают магнитные ленты с допросов сравним. Нержин выпрямился от собранной стопки. Слушай, а зачем все-таки Советскому Союзу атомная бомба? Этот парень рассудил не так глупо. Московский пижон, мелкий зубчик, поверь. Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки, и передохнуть. Глаза нержина, все сборы, блиставшие огнем нездорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны. — И вот, дружие, — протянул он, — и трех лет мы не пожили вместе, жили все время в спорах, издеваясь над убеждениями друг друга. А сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне... Его голос переломился. Большие карие и глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью. — Так все сошлось, — кивал он. — Давай поцелуемся, зверь. И принял Нержина в свою пиратскую черную бороду. Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнался Логдин. У него было очень озабоченное лицо. Не рассчитав, он слишком хлопнул остекленной дверью, от чего она задребезжала, а библиотекарша оглянулась недовольно. — Так, Глебчик, так, — сказал Сологдин. — Свершилось. Ты уезжаешь. Нисколько не замечая рядом библейского фанатика, Сологдин смотрел только на Нержина. Равно и Рубин не нашел себе примеряющего чувства к докучному гидальгу и отвел глаза. — Да, ты уезжаешь. Жаль, очень жаль. — Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках. А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать Глебу и не успел. Библиотекарша ушла за полки. Сологдин малозвучно сказал, «Все-таки ты свой скептицизм бросай. Это просто удобный прием, чтобы не бороться». Так же тихо ответил и Нержин, «Но твое вчерашнее о стране, потерянной косопузой, это еще удобнее». «Я ничего не понимаю». Сологдин сверкнул голубизною и зубами. «Мы слишком мало с тобой говорили. Ты отстаешь в развитии. Но, слушай, время, деньги — еще не поздно. Дай согласие остаться расчетчиком. И я, может быть, успею тебя оставить. Тут, в одну группу». Рубин удивленно метнул взглядом по Сологдину. «Но придется вкалывать, предупреждаю честно». Нержин вздохнул. «Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была» но если вкалывать то когда же развиваться что то ей сам уже настроился на эксперимент говорит пословица не море топит а лужа хочу попробовать пуститься в море да посмотри ну, смотри очень жаль очень жаль глебчик лицо сологина было озабочено он торопился только заставлял себя не торопиться так они стояли трое и ждали пока библиотекарша с перекрашенными волосами сильно накрашенными губами и сильно напудренная, тоже лейтенант МГБ, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина. И Глеб, переживавший разлад друзей в полной тишине библиотеки, тихо сказал, «Друзья, надо помириться». Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами. «Митя», — настаивал Глеб. Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда. «Почему ты обращаешься ко мне?» — удивился он. «Лёва», — повторил Глеб. Рубин посмотрел на него скучающе. — Ты знаешь, почему лошади долго живут? И после паузы объяснил. — Потому что они никогда не выясняют отношений. Исчерпав свое служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться, Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке. Несмотря на хромоту, он шел быстро, шею держал напряженно выгнутые сперва вперед, а потом назад, глаза ощурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься и с Нержиным, и с другими отъезжающими, но едва только он утром вошел в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его подавив в нем все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, делала его незаменимым роботом пятилеток, а в тюрьме помогала сносить невзгоды. «Вот и все, андреевич остановил его нержин. Покойник был весел и улыбался. Потапов сделал усилие. Человеческий смысл включился в его глаза. Свободный от ящика рукой, он дотянулся до затылка, как если б хотел почесать его. «Ку — Ку-ку! — Подарил бы вам Андреевич Есенина, да вы все равно, кроме Пушкина. — И мы там будем, — сокрушенно сказал потап Нержин вздохнул. — Где теперь встретимся? — На Котласской пересылке? — На Индигирских приисках? — Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре, а? С прищуром у углов глаз Потапов проскандировал. Для призраков закрыл я вежды, лишь отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Из двери семерки высунулась голова упоенного Маркушева. — Ну, Андреевич, где же фильтры? Работа стоит! — крикнул он раздраженным голосом. Соавторы улыбки Будды обнялись неловко. Пачки беломура посыпались на пол. — Вы же понимаете, — сказал Потапов, — икру мечем все некогда. и Икрометанием Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно поспешный стиль работы, который царил и в институте Марфина, и во всем хозяйстве державы. Тот стиль, который газеты невольно тоже признавали и называли штурмовщиной и текучкой. — Пишить, — добавил Потапов. И оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощании. Но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписки не было. И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромая. Поспешил Энержин в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощренно предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Марфине, а потом в Бутырках. Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошел Спиридон в своем черном перепоясанном бушлате. Сняв большухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью неподалеку от Нержина постель, обернутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку. — Спиридон, Данилович, глянь-ка, — сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. — Есенин уж здесь. — Отдал змей. По мрачному, особенно изморщенному сегодня лицу Спиридона пробежал луч Не так мне книга, Данилович, — распространялся Нержин. — Как главное, чтобы по морде нас не били. — Именно кивнул Спиридон. — Бери, бери ее. Это я на память тебе. — Не увесть, — рассеянно спросил Спиридон. — Подожди. Нержин отобрал книгу, распахнул ее и стал искать страницу. — Сейчас я тебя найду, вот тут прочтешь. «Ну ти, — Ну, кати, Глеб, — невесело напутствовал Спиридон. — Как в лагере жить, знаешь. Душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть. — Да. Веришь, я не новичок, не боюсь, Данилович. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, говорят, не море топит, а лужа. И тут, только всмотревшись в Спиридона, Нержин увидел, что тому сильно не по себе. Больше не по себе, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стеснениями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, с Герасимовичем Он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому. «Письмо-то! Письмо получил, Данилыч!» Спиридон и держал руку в кармане на этом письме. Теперь он достал его. Конверт, сложенный вдвое, уже истертый, на перегибе. «Вот, да не досуг тебе!» — дрогнули губы Спиридона. Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт. Адрес был написан крупным, круглым, доверчивым почерком дочери Спиридона, сохраненным от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось. По их со Спиридоном обычаю Нержин стал читать письмо вслух. «Дорогой мой батюшка, не то что писать вам, а и жить я больше не смею. Какие же люди есть на свете дурные, что говорят и обманывают?» Голос Нержина упал. Он вскинулся на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать ложного слова утешения. Как дверь распахнулась, и ворвался рассерженный Наделашин. «Нержин — Нержин! — закричал он. — С вами по-хорошему так вы на голову садитесь! Все собраны, вы последний! Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до начала обеденного перерыва чтоб они не встречались ни с кем больше. Нержин обнял Спиридона одной рукой за густо заросшую неподстриженную шею. — Давайте, давайте, больше ни минуты! — понукал младшина. — Данилыч, Данилыч! — говорил Нержин, обнимая рыжего дворника. Спиридон прохрипел в груди и махнул рукой. — Прощай, Глеба! — Прощай навсегда, Спиридон Данилыч. Они поцеловались нержин взял вещи и порывисто ушел сопутствуемый дежурным а спиридон неотмывными савьевшейся многолетней грязью руками снял с кровати развернутую книжку на обложке обсыпанную кленовыми листьями заложил дочерним письмом и ушел к себе в комнату он не заметил как коленом свалил свою мохнатую шапку и она осталась так лежать на полу